Главка 2. У этой школы были бесчисленные предки в XIX веке, которые, по словам одного современного автора, калькировали слово за словом, фразу за фразой, союз за союзом, без каких-либо творческих раздумий над образами, характерами персонажей, стилем, художественную тканью произведения. Сотни серых бездарных переводов появились из-под пера представителей точного калькированного перевода извращавших правду о писателе, о его даровании и идейно-художественной основе переводимых произведений. Погоня за призраком внешней формалистической точности сгубила многие из существующих у нас переводов, в том числе переводы Евгения Ланна. То был усердный литературный работник, знаток языка, но буквалист педант. Ему бы переводить деловые бумаги или ученые трактаты, где требуется документальная точность, а он в какую-то роковую минуту решил отдать целый год своей жизни, а, пожалуй, больше, переводу «Пиквикского клуба», одной из самых юмористических книг, какие только знает в веках человечества. Перевод, сделанный Евгением Ланома совместно с Кривцовой, напечатан очень большим тиражом, в тридцатитомном томном собрании сочинений Диккенса, и хотя каждая строка оригинального текста воспроизведена здесь с математической точностью, но от молодой, искрометной и бурной веселости Диккенса здесь не осталось и следа. Получилась тяжеловесная, нудная книга, которую нет силы дочитать до конца, то есть самый неточный перевод из всех существующих, а, пожалуй, из всех возможных. Вместо того, чтобы переводить смех смехом, улыбку улыбкой, Евгений Ланов в купе с Кривцовой перевел как старательный школьник только слова, фразы, не заботясь о воспроизведении живых интонаций речи и ее эмоциональной окраски. Буквалистский метод перевода чрезвычайно импонирует людям, далеким от искусства. Им кажется, что применение подобного метода обеспечивает адекватность перевода и подлинника. На самом же деле, повторяю опять, тяготение к педантической точности неотвратимо приводит к неточности. Перелистывая эту книгу в переводе Евгения Лана, как не вспомнить старинный перевод того же Пиквика, сделанный Иринархом Веденским. А в Веденском у нас речь впереди. Здесь же достаточно сказать, что хотя в его переводе немало от промахов, все же его перевод гораздо точнее, чем Лановский. Уже потому, что в нем передано самое главное – юмор. Веденский был и сам юмористом. Недаром он принадлежит к той когорте младших современников Гоголя, которые восприняли мертвые души как величайшее событие своей жизни. Пиквик Иринарха Веденского весь звучит отголосками Гоголя. Поэтому нет человека, который, познакомившись с его пиквиком в детстве, не вспоминал бы до старости лет и Сэма Уэллера, и мистера Джингля, и миссис Бардл, и мистера Снодграсса с тем же благодарным и восторженным смехом, с каким мы вспоминаем Манилова, Ноздрева, Селифана, коробочку. Я не говорю, что перевод Иринарха Введенского Обрастова, повторяю, у него очень много изъянов и рекомендовать его читателям никак невозможно. Я только хочу сказать, что по всей своей душевной тональности он неизмеримо ближе к великому подлиннику, чем. Педантически точная, тщательная, но совершенно бездушная версия, изготовленная буквалистами в позднейшее время. И можно ли сомневаться, что огромный успех, выпавший на долю двух сатирических повестей финского писателя Лассела «За спичками» и «Воскресшие из мертвых», объясняется именно тем, что на русский язык перевел их такой замечательный мастер, как Зощенко. Именно от того, что Зощенко сам был юморист и сатирик, всем своим существом, ненавидевший тот идиотизм обывательской жизни, против которого ополчился его финский собрат, он перевел эти сатиры с таким совершенством.